Этот вредный, вредный кофе. История с кофе прекрасно иллюстрирует власть мифов о питании. Для многих людей кофе стал таким же незаменимым средством, как и, доверимся невеселому сравнению, лекарство для хронических больных. Его поклонники не ограничиваются обычно одной чашкой, выпитой по утру, а повторяют его прием 3, 6, а то и больше раз в день. Кофе бодрит, веселит, успокаивает, улучшает самочувствие. Все тревожное, мрачное в нас — от крови, все доброе, умное — от кофе. Удивительно, но у кофе веками была сомнительная репутация. Этот напиток считался, по настоянию предрассудков, опасным то для сердца, то для печени, то для скромных пуританских нравов. Все безвкусное, полезно, а аппетитно лишь вредненькое. Эта догма истери портила людям жизнь. Теперь некоторые продукты, особенно нравящиеся нам, реабилитированы. Вот и мнение о кофе, надеюсь, навсегда изменилось в лучшую сторону. Напрасно мы повторяли прописные заблуждения, заимствованные у седой старины. «Кофе вредно, нельзя так много пить кофе, зачем тебе вообще кофе пить?» Все эти фразы, наверное, каждый из нас слышал с детства, и счастье, если поступал им супротив. Среди продуктов, которыми мы питаемся, кофе – один из самых исследованных. Многие научные работы последних десятилетий посвящены одному и тому же сакраментальному вопросу – полезен или вреден нам кофе? Чаще всего ученые убеждались в том, что кофе приносит пользу. По результатам обширных кропотливых исследований стало понятно – что кофе не вредит печени, не разрушает сердечно-сосудистую систему, не вызывает рак. Кофе не только прощен, но и осыпан почестями, ведь он многим полезен нашему организму. Ученые убедились, что в умеренных дозах кофеин благотворно влияет на работу головного мозга. Он не только помогает сосредоточиться на решении тех или иных задач, но и повышает долговременную память. Похоже, что кофеин замедляет развитие болезни Паркинсона, защищает клетки мозга больного человека от разрушения. Умеренное потребление кофе благотворно сказывается на обмене веществ и снижает риск заболевания диабетом второго типа. Кофе еще является и антидепрессантом, не только бодрит, но и радует, согревает душу. Даже среди самоубийц или людей, страдающих от психических заболеваний, Чаще встречаются те, кто с кофе не дружен Обратимся к статистике. Несколько лет назад сотрудники Гарвардского университета обобщили результаты трех исследований, длившихся более 20 лет. В них участвовало свыше 95 тысяч женщин и 27 тысяч мужчин. Регулярные опросы позволяли подробно описать их гастрономические пристрастия и состояние их здоровья. Обрабатывая анкеты, Германские ученые обратили внимание на случаи, когда люди внезапно охладевали кофе и проследили за тем, как менялось их здоровье. Особенно их интересовали случаи, когда у людей развивался диабет. Говорить о причинно-следственной связи, особенно при такой болезни, как диабет, было бы опрометчиво. Статистика же такова. Если люди с возрастом начинали выпивать на одну чашку кофе в день меньше, вероятность заболеть диабетом у них почему-то возрастала. на 17% по сравнению с теми, чья любовь к кофе не тускнела с годами. У тех же, кто наоборот все усерднее налегал на кофе, выпивал на одну чашку больше, чем прежде, риск заболеть снижался на 11%. По той же статистике мы не делаем никаких выводов. Менее всего этой болезни были подвержены люди, выпивавшие более трех чашек кофе в день. Среди них заболеваемость диабетом второго типа была на 37% ниже, чем среди тех, кто пил не более одной чашки в день. Разумеется, скептики сразу заметят, что многие люди начинают отказываться от кофе по медицинским соображениям, из-за повышенного уровня холестерина или высокого давления, из-за заболеваний сердечно-сосудистой системы или онкологии, а все эти проблемы со здоровьем способствуют развитию диабета. Так что кофе может быть не причина, а маркер. Кофе любят пить люди, наделенные отменным здоровьем, а потому было бы неверно делать вывод, что это кофе придает им здоровье. Однако, когда ученые, обрабатывавшие статистику, исключили анкеты людей, имевших серьезные проблемы со здоровьем, картина мало изменилась. Все так же страстные любители кофе реже других рисковали заболеть диабетом. Так может быть причина была все-таки в кофе, в веществах, содержащихся в нем, Уверенного ответа на этот вопрос нет. Есть лишь красноречивая статистика. Исследователи из Саутгемптонского университета выявили зависимость между пристрастием кофе и циррозом печени. Обратную зависимость. В основе статистики, которую они привели, почти десяток исследований, в которых участвовало свыше 430 тысяч человек. Анализируя их анкеты, авторы работы выбрали ответы тех, кто постепенно пристрастился к кофе. стал выпивать в среднем на две чашки больше, чем до начала исследования. Выяснилось, что риск заболеть циррозом печени у них понизился на 44%. Вот только и в этом случае ученые не могут сказать, какие вещества или сочетания веществ, содержащиеся в кофейных зернах, обладают столь сильным лекарственным воздействием. Любые из тысячи с лишним компонентов кофе могут оказаться целительными. До тех пор, пока они не будут выявлены, нельзя судить о причинно-следственной связи. Авторы еще одного исследования показали, что любители кофе реже болеют раком кишечника. Американские и израильские ученые, сделавшие этот вывод, опросили 5100 человек больных этой формой рака, а также 4000 человек, сходных с ними по возрасту, образу жизни, наличию вредных привычек. Интересовал же ученых один вопрос. сколько чашек кофе в день выпивал каждый из опрошенных. Статистика, опять мы покоряемся ее призрачному могуществу, показала, что среди тех, кто выпивал одну-две чашки кофе в день, вероятность заболеть раком кишечника была на 26% ниже, чем среди тех, кто черного кофе боялся как нечистой силы. С двумя-тремя чашками риск заболеть был в половину ниже. Однако и тут нельзя установить четкую причину происходящего. Возможно, что люди, предрасположенные к раку кишечника, сознательно избегают кофе из-за проблем с желудком. С другой стороны, кофе содержит немало компонентов, которые улучшают работу кишечника, укрепляют его. Это, например, антиоксиданты. Они замедляют разрушительные процессы в клетках за счет того, что защищают их от свободных радикалов, молекул, отличающихся особой агрессивностью. Кофе – важнейший для нас источник антиоксидантов. Он содержит их в десяток раз больше, чем многие виды фруктов и овощей. В умеренных количествах кофе не вредит. И тут эксперты даже выпивают, произнося приговор, еще одну чашечку. Европейская служба по безопасности продуктов питания считает, что взрослый, вполне здоровый человек может без вреда для себя потреблять в сутки до 400 мг кофеина. Для сравнения, чашка кофе 150 граммов содержит от 50 до 100 мг кофеина. Нетрудно подсчитать, что уж 4 чашки в день – то, что доктор прописал. Исключение из правил составляют беременные и кормящие грудью женщины. Им лучше пореже пить кофе, ведь кофеин беспрепятственно проникает сквозь плаценту, а значит, может влиять на здоровье младенца или еще нерожденного ребенка.